Лена Сокол. «В тишине твоих шагов». Роман. Серия «Звезда Рунета». Москва. Издательство СТ. 2017 год. Категория 16+. Глава 1 Вот как вы представляете себе свою жизнь. Наверняка это график, в котором сплошные скачки, взлеты и падения. Когда я себе представляю свою то вижу дорогу, по которой медленно катишься вниз. Карабкаешься, пытаешься цепляться за сухие ветки, но непременно падаешь в пропасть, и с каждым годом всё хуже и хуже. Вспоминаю своё детство, лёгкое, беззаботное, и даже вечные ссоры родителей не могли отнять ощущение счастья, которое дарили весёлые забеги на перегонки с соседскими ребятами. Полёты на скрипучих качелях во дворе старой хрущёвки — и стакан тёплого молока, поданный в садике на полдник. Позже исследовала насыщенная событиями бесшабашная юность, взросление, приносящее дни разочарования, вот уже скоро тридцатилетие. Та-дам! Это похоронный марш моей молодости. Приговор. Вот сижу и думаю, ну как же так получилось? Ведь всё же было в моих руках — А когда говорят, что много еще можно исправить, становится тошно. В школе я была девочкой активной, училась хорошо, порой даже отлично. Мальчишки вокруг меня так и велись. Ни дня я не была одинокой. Рядом всегда были подруги, с ними я была неразлучна с первого класса, и все шло как надо. Самые лучшие платья, самые красивые прически, первые места на Олимпиадах, лучшие парни, все доставалось мне. Но я кружилась в этом вихре улыбок и рукопожатий, не задумываясь о завтрашнем дне, пока не прозвенел звонок. Последний. Школьный. Все, что происходило дальше, отрезвляло или больно било по лицу. Кто-то из ребят хотел быть доктором, кто-то твердо знал, что будет инженером-строителем, бухгалтером, журналистом, единицы подались в бизнес, а я, так и не приходя в сознание, поступила на экономический факультет. А зачем? Так, за компанией. «Финансовый менеджер! А как звучит-то красиво!» Бред. Полнейшая чушь, особенно для того, кто еле ладил с математикой в школе и обожал русский язык. В университете друзей у меня стало ещё больше. Днём я спала на парах, вечера и ночи проводила в полузабытие, отрываясь в клубах. Мужчин вокруг меня меньше не становилось, но сбегали они от меня быстрее, чем прежде. Всё из-за моего непреодолимого желания сосредоточиться на одном человеке, пока он не задохнется от вездесущего внимания. Тогда я винила во всем книге, ведь в каждой из них описывалась любовь людей, которые дышат друг другом, и я искала такую. Мне хотелось круглые сутки быть рядом с любимым, чтобы он смотрел мои глаза, вожделел, носил на руках, задаривал подарками. Но туман напрасных надежд неумолимо рассеивался с каждым годом. Мужчины уходили, оставляя меня растоптанной одинокой. Поработав пару лет экономистом, я заработала нервный тик и частые мигрени. Всё меньше мне хотелось отвечать на пресловутый вопрос «Как дела?», так как работа не приносила мне ни удовлетворения, ни выдающихся доходов. Только скука и разочарование. Вечерами я занималась самоедством и поисками новой работы. Нашла. Поработала год и поняла, что носила у себя. Прошла тест на профориентацию. Тот выдал мне список профессий, которые мне бы подошли, чтобы мне провалиться, если это не экономист, только названный по-другому. Казалось, что это замкнутый круг. Уволилась в никуда, сидела полгода дома, изучала различные сайты и пыталась понять, что в этой жизни умею делать лучше других. Поняла. Ничего. В то время, как мои одноклассники-однокурсники развивались в том направлении, в котором были одарены, я умела всё понемногу, не лучше других, но к чему-то конкретному не тянулась. Как же больно было в первый раз в жизни осознавать себя неудачником. Ощущать страх и неуверенность заняться чем-то новым. Так я потихоньку закрывалась от людей, чтобы не видели. Не спрашивали, как живу, не ставили в неловкое положение. Хвастаться-то нечем. Тогда мне было уже 26 и не годом меньше. Черт дернул меня сходить на встречу с одноклассниками. Этот день стал днем моего безудержного самобичевания. Меня словно в ледяной душ окунули. Дорогие шубы, кольца, дурманящий запах духов, исходивший от моих бывших подруг, вернули меня в реальность, где я была никем. Они наперебой хвастались своими мужьями, домами, детьми и покупками, рассказывали о поездках в сказочные страны, совали мне поднос нос глянцевые фотографии с курортов. Я задавала им десятки новых и новых вопросов, опасаясь того, что их внимание переключится на меня. И... Девчонки с новой силой принимались пересказывать мне истории своего успеха. Большинство наших парней оказались уже богатыми и женатыми, что не мешало им подмигивать, чокаясь со мной шампанским. А я? Я словно застыла, как мышь на чужом празднике жизни. Мне хотелось, чтобы унижение быстрее закончилось. Схватив старое пальто, бесшумно выскочила за дверь и выбежала на улицу. Возле школы были редком припаркованные новенькие внедорожники и седаны. Пушистые снежинки, тихо падая, покрывали их белоснежным одеялом. По моей щеке покатилась слеза. И когда же мир так успел измениться? Вроде только вчера мы все были равны. Только вчера ничто не мешало нашей дружбе, а сегодня между нами целая пропасть. Я не должна была сбегать, но что мне сказать этим хорошо одетым людям в дорогих костюмах? Да, да, всё плохо. Живу в съёмной квартире, ни ребят, ни котят. Мужчины самого завалящего, и то нет. Работа? Ах, работа. Не люблю я свою работу, прям-таки ненавижу. Поэтому избавилась от неё, а новую не нашла, нет. Ищу? А да, ищу. Не могу найти. Да, я бедняжка. А что мне оставалось делать? Хорошую мину при плохой игре? Или врать напропалую? «Ну уж нет. Лучше спрячусь от неприятностей». И я побрела до метро. С того дня дала себе слово не появляться на подобных мероприятиях. Впредь. Еще через месяц, пытаясь изменить свою жизнь, я записалась на курсы кадровиков. Закончив их, устроилась в небольшую строительную фирму недалеко от дома. Стабильная зарплата, правда, не выше той, что была раньше. Отдельный кабинет, да и добираться не так далеко, как прежде. Отличный способ закрыться в собственном мирке «Сказать, что я полюбила свою новую должность, значит сказать чушь. Ведь от работы экономиста она отличалась мало. Те же бумажки, программы, таблицы, сроки и графики. Скукота собачья. Только больше общения с людьми, да и то, что каждый сотрудник в офисе мнит себя твоим непосредственным начальником. Короче, я попала в то же болото и не знала, как выбраться из него, и вроде самое время действовать. Да некогда. В моей жизни появился... Миша. Миша. Желание завести семью и стать нормальным, по представлению общества, человеком, заставило меня согласиться на свидание с ним. Тогда я как раз устроилась с менеджером по кадрам в стройтех, а первым моим заданием на этом посту было оформить увольнение молодого электрика, который втыкал бычки от сигарет в оконную раму старинного особняка, где шла реставрация. Из-за этих бычков чуть не случился пожар на объекте, Директора тряслу, как в лихорадке, казалось, вот-вот случится инфаркт. У парня был не первый выговор, мне пришлось напечатать приказ об увольнении, сделать соответствующую запись в трудовую книжку и оформить всё, как полагается. Хорошо помню тот день, когда Миша сидел передо мной, смотрел прямо в глаза и улыбался лишь уголками губ, а Фёдор Борисович ходил вокруг него, гневно размахивая руками, и что-то орал. У него аж пена шла изо рта, а я готова была вжаться в стул миш просто сидел и смотрел на меня своими карими глазами. Казалось, он ничего не слышит, только наблюдает за мной. Он был одет в спецовку с названием фирмы, ворот его куртки был поднят. Выглядел молодой электрик довольно нагловато, да и расслабленная поза, в которой он восседал, явно не говорила об уважении к начальству. Мне показалось, что такой мужчина может защитить, и за ним, как за каменной стеной. Он медленно провел рукой по своим светлым волосам, Также, не отрывая от меня глаз, расписался в документах, встал, взял трудовую книжку, ответил что-то дерзкое борисчу и вышел. Борисович окаменел. Вечером Миша дождался, когда я выйду из офиса и встал на моем пути, высокий, роскошно пахнущий и прилично одетый. И уже через пять минут он провожал меня домой, мы шли по улицам города, смеялись. Он мне рассказывал, что к чему в компании, куда я устроилась кадровиком — В тот день мне показалось, что я в него влюбилась. И мы начали встречаться. Миша жил родителей, но частенько оставался ночевать у меня. Зарабатывал он больше, чем я, хотя не работал постоянно, а просто время от времени колымил. Есть такое слово, прикиньте. На меня он тратился мало, все деньги уходили на друзей. Первый год мы привыкали друг к другу, он мне нужен был как воздух. А я ему только когда он нагуляется. Помню, ждала его допоздна. Миша приходил, кушал, мы занимались бурным сексом, потом засыпали. Потом он всё больше времени стал проводить у меня. Видимо, моё нытьё сказалось, и всё реже встречался с друзьями. Но я была довольна, ведь остатки моих друзей он выдворил из нашей жизни своим приходом. Ещё через полгода Миша переехал ко мне, и наша жизнь стала напоминать семейную. Он всё меньше работал и всё больше привязывался к дивану, А я стала ночами смотреть телевизор, чтобы не заниматься с ним сексом. Посмотрела внимательно, сидя на краешке дивана, чтобы у него не возникло даже мимолетного желания протянуть ко мне руки. А когда он засыпал, я подходила к окну и думала. Думала о том, что всё как-то не так. И что не хочу его в сексуальном плане. Он больше меня не возбуждает. Нам есть о чём поговорить. Нам совершенно не скучно вместе, но я его не хочу. И в жизни такой не хочу. Ведь я еще помню те книги, где любовь как в сказке, где есть мужчины, которые тебя боготворят. За то, что ты просто женщина. Ты несешь мир, любовь и даешь жизнь. Я мечтала о том, чтобы собрать чемодан и убежать, уехать в другой город или страну. Но утром он меня крепко обнимал, целовал, и я не находила в себе сил так поступить. И вот теперь я одна. Сижу в квартире, радуясь, что он наконец ушёл. Мне даже обидно, что он ушёл так просто, без боя, без выяснения отношений. Значит, не любил, не дрожил, не боялся потерять. Так вроде сама этого и хотела. Хотела, и мне хорошо. Сижу одна, смотрю в окно, и никуда не хочется выходить. Одиночество — прекрасный повод почувствовать себя свободным и молодым, — Это всего лишь передышка. Не нужно планировать свой день, исходя из пожеланий кого-то еще. В любое время можно собраться и куда-нибудь поехать. Или остаться дома и смотреть телевизор, разбрасывать вещи, петь песни. Не нужно быть счастливой каждый день и кому-то натянутой улыбаться. Не нужно готовить по три раза в день. Можно пить Маргариту и пренебрегать физкультурой. Это все, чего я так долго хотела. Хотя в нынешнем положении я уже ничего не хочу и ни к чему не стремлюсь. И, по-моему, у меня апатия ко всему. Даже появление нового ухажера, Егора, уже особо не вдохновляет. Раздался настойчивый звонок в дверь. «Конечно! Как я могла забыть, что живу в сумасшедшем доме? Придется открывать. Я нехотя встала. Люди меня любят». «Это я не люблю людей, скорее даже не слишком нуждаюсь в общении, но ведь им этого не объяснишь. Как только пытаешься намекнуть человеку, что ты интроверт, он сразу думает, что ты его выгоняешь или посылаешь подальше. Может быть, эта жизнь меня такое сделала? Ведь раньше я нормально, почти круглосуточно со всеми общалась, а теперь нуждаюсь в тишине, одиночестве и в отдыхе подальше от всех». Я спокойный, вдумчивый уравновешенный человек. У меня просто такой подход к жизни. Да, в большой компании я могу искрометно шутить, говорить без умолку танцевать, но свою энергию черпаю внутри, наедине с самой собой. Что-нибудь поняли? Ну вот и никто не понимает. И в этом доме никто не может примириться с моими особенностями. Все донимают меня своим общением, навязываются, пристают... И похоже, что с уходом Миши ситуация только усугубится. Я не спеша оторвала от кофты пару катышков, надела тапочки и открыла дверь.